Прилетев в Минск, Вадим заскочил на пять минут к матери, набрал на минутку Андрея и, не заезжая домой, сразу помчался в офис. До Нового года оставалось всего ничего, а дел, которые нужно завершить до его окончания ввоз и маленькая тележка. Но о том, что слетал во Франкфурт, он не сожалел. Морально поддержал Хильду, встретил с ней католическое Рождество после того памятного разговора с мартином он чувствовал особую ответственность за эту женщину вот еще почта хотите чашечку кофе который час подряд ворковала вокруг шефа зиночка нет спасибо просматривая распечатанные конверты с аккуратно подколотыми бумагами досадливо отмахнулся он ты же знаешь после четырех я кофе не пью Не могла бы все это без меня разобрать? То же, что и год назад. Поздравления, приглашение посетить те или иные бутики с обещаниями немыслимых предновогодних скидок. И как только им становится известно, где работает материально обеспеченный потенциальный покупатель. — Зина, убери это, пожалуйста! Не выдержав, раздраженно отодвинул он кипу цветных флайеров. — И чтобы больше я их не видел! В который раз тебя прошу? Фильтруй почту. Делать мне больше нечего, как тратить время на рекламные буклеты. На мой стол должны попадать только деловые бумаги. — Слушаюсь, Вадим Сергеевич. Надув губки, Зиночка сгребла почту, прижала к груди. — Ой, для вас еще одно письмо есть. Личное. Оно в сейфе, я сейчас. Вдруг спохватилась она и исчезла за дверью. Сквозь щель в кабинет. — донеслось брецание ключами, металлический скрип. — Вот! — влетела она обратно и положила перед шефом конверт с яркой новогодней картинкой. — А почему без обратного адреса? — недоуменно повертел он его в руках. — Так это не по почте прислали. Екатерина Александровна вчера заезжала, хотела с вами увидеться, но, узнав, что вас нет, настрочила записку, вложила в конверт и попросила передать. Я его машинально всей сейф спрятала и... Едва не позабыла, в сейфе-то в основном трудовые книжки хранятся. Вадим открыл яркий новогодний конверт, вытащил из него сложенный лист бумаги и еще один конверт поменьше, и тут же понял, что в нем находится. — Зина, спасибо, на сегодня ты свободна. Вежливо присекун неминуемый вопрос любопытной секретарши, не сводившей взгляд с конверта. Встретимся завтра утром. До свидания. До свидания, разочарованно протянула Зина. Я благодарна вам, Вадим Сергеевич, что в сложный жизненный период вы не прошли мимо и уделили мне столько драгоценного времени. Уж не знаю, что заставило вас сменить профессию, но вы остались хирургом по сути. Пусть больно. Пусть без анестезии, но спасти больного. Возможно, в моем случае это был и не самый верный вариант, но все равно спасибо. Вы мне во многом помогли. Возвращаю вам долг за ремонт машины. Не будь вас, не знаю, как скоро мне удалось бы сесть за руль. Но мне будет еще комфортнее, если я буду знать, что ничего вам не должна как и выпни. С Новым годом! Екатерина Проскурина. Глянув на сотенные купюры, Вадим, не считая, снова сунул их в конверт, сложил лист по старому сгибу и задумался. — Вот, значит, как! — Неожиданно. Даже сказать нечего что заставило вас сменить профессию. Припомнил он строчку из письма. Жизнь и заставила без анестезии. Спрятав конверт в сумку с документами, он повернулся в кресле и тупо уставился на стеллаж напротив. — Вадим Сергеевич, я тут еще хотела сказать. В наброшенной на плечи дубленке заглянула в кабинет Зиночка. Ну что еще? Устало повернулся он при открытой двери? Тебе не кажется, что твоя забывчивость начинает переходить все границы? Или тебя пора увольнять из личных секретарей, или... Понимаете...» Виновата опустила глаза Зина. «Я обещала не рассказывать, но... Я... вот места себе не нахожу. Подумала, что вам все-таки лучше знать...» «Что знать? Что ты подумала? Ты вообще в состоянии сегодня думать?» Что и кому ты обещала? Нине Георгиевне обещала. А еще Екатерине Александровне пролепетала секретарша. Черт, Зина, ты можешь рассказать толком? Или из тебя каждое слово надо клещами вытаскивать, разозлился ладышев Наорать, что ли? Помочь выйти из ступора. Не надо орать, не надо. Я сейчас, я. Короче, у Нины Георгиевны вчера гипертонический криз случился. Вот. «Почему мне не сообщила? Зина! Я ведь просил дважды в день звонить маме и, если что не так, сразу передавать мне!» Занервничав, вскочил он с кресла, сделал несколько шагов в одну сторону, затем в другую. «Почему я ничего не знал? Потому что Нина Георгиевна попросила вам ничего не рассказывать!» Хлопая ресницами, Зина испуганно наблюдала за по кабинету шефом. Пока Екатерина Александровна писала вам записку, я позвонила вашей маме. Она сказала, что давление высокое. Я тут же вызвала скорую, и мы помчались к ней домой. Доктор сделал кардиограмму, успокоил, что ничего страшного, но предложил ехать в больницу, а Нина Георгиевна наотрез отказалась, — скороговоркой затараторила Зина. — Вы же ее знаете. Сказала, что только недавно оттуда вернулась. Доктор сделал уколы и уехал, но перед этим рекомендовал за ней понаблюдать и не оставлять ее одну. Я поехала домой, а Катя осталась на Пулихова на ночь. Я ее, как нашу новую сотрудницу, представила. Ее мама тоже была гипертоником, она умеет ухаживать за больными. Я бы и сама заночевала, да сына не с кем оставить. Я сегодня утром к ним прилетела, а они уже завтракают, чай пьют, семейные альбомы рассматривают. Катя даже Кельвина успела выгулять. Давление в норме, в настроении обе. Тут как раз вы маме позвонили, сказали, что вы летаете. Нина Георгиевна еще вчера уговорила меня ничего вам не рассказывать. Едва не плакала Зина. А Катерина Александровна сегодня попросила не напоминать вам о ней, так как вы и без того на нее злитесь. Вот. «Хорошо. Я могу понять, почему ты не позвонила мне, но Андрея Степановича почему не поставила в известность? Ему ты просто обязана была сообщить!» — стукнул он ладонью по столу. «Я с ним разговаривал? Он бы мне сказал. Почему он ничего не знает?» «Он знает», — смахнув со щеки слезу, растерянно заморгала Зина. Пока мы ехали на Пулихова, я несколько раз его набирала, он не отвечал, и Александра Ивановича набирала, но он был недоступен. Андрей Степанович мне поздно вечером позвонил, сказал, что на операции был. Позвонил Екатерине Александровне, та его успокоила, что все уже хорошо, что Нина Георгиевна спит. Он сегодня утром раньше меня к ним заезжал, измерил давление и уехал в больницу. — Значит, он вам тоже ничего не сказал? Вот видите подняла она голову. «Выходит, и в самом деле ничего страшного».